Таят пламя свечи, А движение пьянея, А они горячи, Как крутой кипяток. Вновь по сцене Париж, Ты восточная фея, И не Париж умирают у ног. Ты выходишь одна, обреченной на плохую. До глубокого одна, страсть восторгов и спит для соленых хуте Но спасибо лаху сали слезы и смех, ждут восточный мотив, время быстро течет. Пять минут на удачу, Но пропьют в этот срок Два южи, мужики, И последний расчет. Чаевые сдачу Унесет ветерок. Как пушинку с руки Оркестра отпоет, и закончится вечер. Пьяный дикий полет замолчит до поры. Серебристой ростой оседает на плечи, Не растаявший лед. Той Восточной игры, не растаявший лед той восточной игры.